Накладные ресницы и другие наклейки. Спойлер. Накладные ресницы помогут сделать свои более пушистыми и длинными на вид или вовсе станут главным акцентом в макияже. А наклейки это самый быстрый макияж, в принципе. Ресницы пучки. Ресницы пучки выглядят естественнее, но их дольше клеить, чем ресницы на ленте. Скрепляют их по-разному. Бывает это единичной ресницей, но чаще это пучок, собранный в форме веера. Основание пучка может быть узелком, как у Eyelur Individual Lashes Combo, а может плоским, как у Model Rok Ultra Lux Individual Lashes. Плоское клеить удобнее. Узелки иногда поворачиваются вокруг своей оси. Пучки делятся по длине: короткие, средние, длинные. Обычно от 6 до 14 мм. Для самого натурального эффекта во внутренний уголки глаз нужно клеить короткие ресницы, во внешние длинные, а в оставшийся промежуток средние. Есть два трюка. Во-первых, с помощью пучков можно слегка изменить форму глаза. Если хотите сделать его более круглым, клейте на середину глаза ресницы подлиннее, а во внешние углы средние. Так глаз вытянется вертикально. Если вам нужна наоборот миндалевидная форма, Клеить длинные снаружи, но зацикливаться на этом не стоит. Пробовать разные формы действительно весело, и никогда не знаешь, какой эффект они могут произвести. Во-вторых, совсем не обязательно клеить ресницы на весь глаз. Можно только во внешние уголки. Так вы тоже его визуально вытянете, но почти незаметно. Если где-то в реснитном контуре есть пробел, прикрепите пучок именно туда. Ещё вам может понадобиться разное количество пучков для каждого глаза. Ленты. Ресницы на всё века, как правило, в той или иной степени театральные. Хотя есть и натуральные варианты вроде Ardell 110 Natural Black False Lashes. Такие ресницы бывают на прозрачной или тёмной ленте. Тёмная имитирует подводку и потяжелее смотрится на глазах. Прозрачная естественнее. Как и пучки Цельные ресницы делаются из синтетических и природных материалов, мехов разных животных. Происхождение материала пишут на упаковке. Важно подобрать ресницы ленты под ваш размер глаза, для чего нужно приложить их к веку. Возможно, придётся подрезать ресницы, чтобы они не кололись при носке. Отрезайте их с внешнего края по миллиметру. Если начнёте с внутреннего, срежьте самые короткие ресницы, которые не колются. Если лента ресниц жёсткая, повыебивайте её перед использованием. Так она размягчится и её будет комфортнее носить. Совет. Ресницы ленты можно приклеить буквально на 0,5 мм выше внешнего края ресничного контура. Это визуально приподнимет уголок глаза. Примерно такой эффект дают классические стрелки. Формы ресниц лент бывают самые разные, но по большому счёту они тоже дают два эффекта. либо удлиняет глаз, либо увеличивает его, округляют. Для нижних век тоже есть ресницы-ленты, они обычно короче. Ну и верхние можно наклеить вниз, если их разрезать, и если в планах сделать заметный макияж. Совет. Если вы только начинаете использовать ресницы, выбирайте те, что покороче. Так меньше вероятность, что вы подберёте неудачную для себя форму, плюс будет проще понять, как с ними управлять. Некоторые накладные ресницы смотрятся массивными. Чаще всего это из-за того, что они слишком густые у основания ленты. Особенно это заметно при ненависающем веке. Если это беспокоит, выбирайте ресницы на прозрачной ленте, которая не заслоняет подвижное веко полностью. Например, Ardell Deluxe Peek Wisps. Как клеить ресницы? Кому-то удобнее делать это пальцами, кому-то с помощью пинцета. Для ресниц лент есть пинцеты с широким захватом, как у Sephora Collection Bulls Eye Lash Applicator. Для пучков подойдёт обычный Tweezerman Slend Tweezers или узкий Lash Art Straight Precision Tweezers. Перед этим стоит подвить собственные ресницы, накрасить их тушью и расчесать, если обычно делаете это. Что, если реснички в пучках тонше, чем уже накрашенные? Можно подкрасить и пучки. Подождать, пока они подсохнут, и потом клеить. Если попытаетесь накрасить уже приклеенные пучки, можете случайно их оторвать. Совет. Ресницы можно использовать повторно, если они сохранили первоначальный вид. После того, как снимете их с век, очистите от клея и положите в упаковку. Если красили тушью, сотрите её средством для демакияжа. Клея для пучков нужно немного. Проще выдавить каплю на руку или палитру, окунуть только основание пучка и прислонить его к веку как можно ближе к ресничному контуру. Это важно. Накладные ресницы нельзя клеить на собственные, иначе вы снимете в конце дня и те, и те. Ещё не надо клеить их под свои ресницы, то есть близко к слизистой. Клей для неё вреден, а сам пучок может попасть в глаз. Есть одно исключение. Новые ресницы Lashify, который производитель советует клеить под ресницы. Выглядит красиво, но нужно быть предельно осторожным. Вероятность травмы глаза возрастает. Есть мнение, что надо обязательно тонко подвести ресничный контур, наклеить на эту линию ресницы, а потом снова пройтись подводкой. В этом есть логика. Подводка поможет скрыть основание пучков, особенно если вы не совсем ровно их наклеили. Обязательно ли она? Нет. Но если вам нужен очень аккуратный или классический макияж, этот приём пригодится. Самое сложное с ресницами-лентами наклеить их симметрично на оба глаза. Поможет практика. Обычно советуют начинать с внешнего уголка или с середины. Следите, чтобы ресница смотрела не вниз. Для этого её лента должна приклеиться перпендикулярно веку, а не под другим углом. Остальные наклейки Кроме ресниц, на лицо можно приклеить блестки, глиттер, жемчужины, стразы, поталь, имитацию золота, переводные татуировки и другие наклейки. Их выпускают в такие бренды, как NYX, MAC, Make Up For Ever, Essence, Inglot. Такие штуки проще найти в магазинах для творчества, вроде Леонардо. Но помните, если на средстве написано «не наносить на лицо», делать это нельзя. Если ничего не написано, используйте его на свой страх и риск, но хотя бы протестируйте на внутреннем сгибе локтя за двое суток до часа Х. Особенно осторожны будьте с областью вокруг глаз и губ. Это слизистые, они больше подвержены повреждениям. Подробнее об этом мы поговорим в главе 10. На что клеить? Надолго прикрепить к коже всё перечисленное можно с помощью клея для накладных ресниц. Его делают на латексной и безлатексной основе. Второй подойдёт тем, у кого на латекс аллергия. Обычно производители пишут о содержании латекса прямо. Это для покупателей очень важно. Клей бывает тёмным и бесцветным. Обычно он белый, а при высыхании становится прозрачным. Первый подходит, если вы крепите ресницы поверх чёрной или тёмной стрелки или наоборот, не хотите её рисовать. А также, если у вас очень тёмная кожа или чёрные ресницы. Иногда клею надо дать подсохнуть, прежде чем прислонять ресницы к векам. На воздухе он становится более липким. Обычно хватает от 15 до 30 секунд. Для ускорения процесса можно помахивать ресницами до тех пор, пока клей не станет прозрачным. Так, например, нужно обращаться с бесселером Duo Eyelash Adhesive. Для век подойдёт либо специальный праймер Nyx Glitter Primer либо клей. Но блёстки на клей крепить не надо, только если вы не наносите их на веко. Дело в том, что они и так очень неохотно сходят с кожи, а с клеем и подавно. Проще помазать участок кожи бальзамом, вазелином или блеском для губ и присыпать его блёстками. Совет. После того, как наклеили глиттер на веки, смахните не приклеившиеся блёстки пушистой кистью, чтобы они не попали в глаза. Сейчас появились ресницы, которые держатся на магнитах. Это перспективный концепт, но исполнение пока не идеально. Выглядят фальшиво, простойкости единого мнения нет. Примеры. Знаменитый Гремёрский клей Pros-8 трудно достать, но марка Kreolan продаёт похожий в России. Называется Kreolan Prosthetic Adhesive Pros-8. В отличие от других Он не засыхает, пока вы не прислоните его к коже или предмету. Это полезно, например, когда надо заклеить участок кожи стразами. Не придётся постоянно наслаивать клей, и можно подольше повозиться с аппликацией. Самый доступный клей для ресниц Duo продаётся и с кисточкой. Называется Duo Brush-on Strip Lash Adhesive. Её можно нанести немного средства только на узелок или ленту, не испачкав ресницы. Серия Ardell Soft Touch это мягкие и лёгкие ресницы, которые подойдут для чувствительных глаз. Они из искусственного материала. Есть разных форм: густые и не очень. Есть и пучки Double Individuals, которые объединяют много ресничек и поэтому дают заметный объём.